Почти все сколько-нибудь значительные монастыри русские по своему внутреннему устройству были общежительные, за исключением епархии Новгородской. Но и там Макарий, в бытность свою архиепископом Великого Новгорода, старался ввести общежитие, что ему и удалось до некоторой степени. Иногда основатели игумен, вновь учрежденного монастыря, по примеру Феодосия Печорского, Кирилла Белозерского, Ефросина Псковского, писал для него устав, снабженный более или менее строгими правилами, касавшимися церковной службы, трапезы, братских трудов, монастырского хозяйства и других сторон иноческого быта. Таковы уставы Иосифа Волоцкого, Нила Сорского, Корнелия Комельского, Герасима Болдинского и некоторые другие. Но сама жизнь — вырабатывала общие черты монастырского быта, независимо от всех уставов. В общежительных монастырях, хотя во главе общины стоял игумен и настоятель, и ничто не должно было совершаться без его благословения, однако власть его была ограничена соборными старцами, которые составляли при нем монастырский совет, а хозяйственная часть сосредоточивалась в руках келаря. Последний ведал монастырскими вотчинами, доходами и всякими сборами, для чего имел многих помощников, а для управления селами под его ведением состояли посылаемые туда особые старцы, называвшиеся посельскими или приказными. Все эти власти были выборные, то есть выбирались самой монастырской общиной. Только в обители, состоявшие под непосредственным царским покровительством, Игумен назначался самим царем. Хотя прием в монастырскую братью был свободный, но обыкновенно принимались только те, кто вносил известный вклад деньгами и другим имуществом, а принятые без вклада Бога ради не считались действительными членами монастырской общины. Эти-то последние и составляли бродячий элемент, нередко переходя из одного монастыря в другой. Стоглав, однако, предписывает принимать иноков, постриженных в другом монастыре и приходящих с верой и со страхом Божиим, а вновь поступающих постригать, не требуя от них зато никакой денежной платы. Вооружаясь против пьянства, Стоглав запрещает держать в монастырях горячее вино, хмельное пиво и мед, но не возбраняет фряжские вина и умеренное питье, и кроме того дозволяет послабление для князей, бояр и дьяков, которые постригаются в немощах или при старости и дают великие вклады, села и водчины. Их можно не принуждать к хождению в трапезу, а допускать им едение по келиям. Для них следует держать разные квасы, сладкие, медвяные, черствые и кислые, и не возбранять присылки им от родственников. Это послабление получило потом широкое применение в эпоху опричнины, когда многие знатные люди постригались по принуждению или сами искали в монастырях убежища от опал и казней. Поэтому Иван IV в своем известном послании к игумену Кирилла Белозерскому «Казме» не совсем был прав, укоряя его и братью в отступлении от древних монашеских правил ради Ионы Шереметьева и других знатных постриженников. Такое отступление – было ранее предрешено им самим вместе с отцами Стоглавого Собора. Тот же Стоглав обнаруживает, что разные другие злоупотребления и дурные обычаи, несмотря на неоднократное воспрещение, продолжали существовать в XVI веке. Например, еще на Московском Соборе 1503 года запрещено было совместное житие чернецов и черниц в одной обители. Стоглавый Собор заявил, что это правило соблюдается далеко не везде, и вновь запретил существование таких мужеско-женских монастырей. Однако и после того изредка встречается несоблюдение сего правила. Каковы бы ни были недостатки русского монастырского быта в ту эпоху, с его слишком материальными и экономическими интересами, наше монашество представляло все-таки могучую духовную силу в лице лучших своих представителей. Сами иноземцы, писавшие о России того времени, при всем старании своем указывают на темные стороны нашего быта, нередко отдают справедливость глубокому религиозному чувству и аскетизму русских монахов. Монастыри наши еще продолжали быть главными хранителями книжного образования.